Немного магии. Магия вся строится на символах и связях между ними. символ это ключи к пониманию. Говоря о женщине как о мистической хранительнице очага, мы первонаперво должны разобраться с этим понятием и его смыслом. Огонь – это первичная сила бытия. Без него ничего не могло бы быть. Огонь в оккультных традициях всегда был символом знаний и информации, символом памяти и власти. Это символ соединения с божественным смыслом бытия символ победы жизни над смертью. Огонь, который поддерживает женщина, также символизирует и жизнезнание. Как победить смерть? Люди в роду рождаются и умирают, но сам род вечен. Сохранить эту вечную жизнь рода способно только родовое знание, которое передается из поколения в поколение и только по женской линии. Все в этом мире есть сочетание энергии и информации. Это и физический, материальный мир, вещи, предметы, тела, Это и чувства, ощущения, это и эмоции, и мысли, это и события, как позитивные, так и негативные. Как семейное счастье, так и жизненные катастрофы. То есть абсолютно все. Информация управляет энергией, придает ей форму, направляет энергию либо на созидание, либо на разрушение. Чем ближе к материальному миру, тем энергии больше. Это означает, что если тебе надо реализовать свое желание, пробудить себе дремлющее знание, У тебя должно быть много энергии. И эту энергию может дать тебе окружающий мир. И прежде всего твой ближний друг, семья и твой род. А также любимый человек и его семья. Именно поэтому испокон веков женщины старались выбрать отцами своих детей самых сильных, самых красивых, самых живучих мужчин. Тех, кто может не только защитить и прокормить свое потомство, но и дать им потенциал выживаемости. В настоящее время символом силы являются не мускулы и физическая живучесть. В мире социальных войн самыми живучими стали те, кто способен победить в конкурентной борьбе за место под солнцем и добыть из мира ресурс, выраженный в денежных знаках. Стоит ли удивляться, что женщины выбирают себе мужья не здоровых, а богатых? Деньги – материальный достаток, это символ живучести социального мира. Самый главный ресурс, который многие ставят превыше всего остального. Превыше здоровья, любви, славы и удачи ибо они без денег и материального подтверждения будут просто незначимы. Ведь так? В наши дни женщины, рожая детей, слабо понимают, что они будут делать с ними дальше. Не имея глубинных знаний о своем роде, о его силе и возможностях, они, подчиняясь глубинному страху за своих детей, пытаются дать им воспитание по стандарту, сделать их, как все. Животная потребность матери дать своему детенышу навыки выживания в среде себе подобных не опирается на знания. Опоры нет. Есть лишь иллюзия правильности. А когда пытаешься опереться на пустоту, неизбежно упадешь в пропасть собственного невежества. И ладно бы только сам. Но если за твой подол держатся малолетние дети, они упадут вместе с тобой. Бессилие. Именно поэтому так сильно проявляется в наши дни религиозность у женщин. Это они интуитивно ищут ту самую опору, источник знаний. Не найдя его в себе, они бегут к Богу, формулируя это фразой, потрясающей своей наивностью. Если Бог позволил рождение ребенка, то он даст возможности выжить и прокормиться. Такая жизненная позиция вполне оправдана и понятна. Из страха женщины снимает с себя ответственность за детей. Из страха и незнания силы своего рода. Когда нет надежды на своего мужчину. Когда нет уверенности, что за твоей спиной стоит мощная защита родичей многих поколений. Интуиция, не успев развиться в чуй, ищет опору хоть в ком-то. Почему не в Боге? Он дал жизнь, пусть и несет ответственность. Позиция глупая, невежественная, но вполне оправданная. Другой просто и не может быть при существующих нравах и знаниях своего рода, а вернее в их отсутствии. Женщины с такой жизненной позицией и сами не подозревают, что просто выполняют свою биологическую функцию – плодитесь и размножайтесь, наивно полагая, что рождение ребенка – уже семья. Нет. Чтобы не угас род, мало только лишь рождение детей. Детям надо передавать информацию. Хранителем такой информации является женщина. Именно женщина. Только женщина. Даже если в кровопролитных войнах и эпидемиях погибнет основная часть рода, пока жива хоть одна женщина, его представительница, несущая в себе хоть каплю силы, род возродится. В любой семье, в любом роду мужчина занимается тем, что добывает ресурс из внешнего мира. А женщина его распределяет. Жизнь вечна. Пока жива женщина. Ресурс – это не только деньги и прочие материальные блага. Это энергия в любой форме. И связи, и силы, и знания, и секс, и любовь, и много чего еще. Если женщина умеет принять и распределить тот ресурс, который дает ей ее мужчина, то это будет стимулировать добытчика на получение еще больших результатов. К сожалению, за последнее время женщины потеряли способность принимать. Мы теперь умеем сами добывать из этого мира все материальные блага. Добывать силу, обрастать связями. Но к чему это привело? Каждое действие рождает противодействие. Основной закон этого мира предполагает равновесие всех систем и основ. Это значит, что если женщина берет на себя некоторые функции своего мужчины, то у мужчины они атрофируются совершенно естественным образом. И действительно, зачем напрягаться? Что-то делать в этой жизни, когда женщина сама прекрасно может со всем справиться? Вот лежат наши мужчины на диване, с пьем и футболом, теряя всякий стимул к завоеванию. А вдруг война, я уставший? Женщины, получив права и обязанности, ринулись выполнять мужские функции и добывать ресурсы, логично объясняя себе это тем, что если не я, то кто? А кто позаботится о моих детях? Знакомо? Все это, конечно, правильно, но следует помнить, что закон равновесия работает везде и всегда, И если женщина взяла на себя не свойственные ей задачи то своя она в полной мере выполнять уже не может а значит правильно принять и распределить ресурсы внешнего мира она уже будет не в состоянии да нас воспитали по особому нас учили что во всем и всегда женщина должна уметь сама себя обеспечить сама за себя постоять сама вырастить своих детей мы перестали нуждаться в мужчинах как в добытчиках и у них теперь нет стимула добывать из мира сокровища просто потому, что им некуда их нести. Но свято место, как известно, пусто не бывает. Если женщина становится неспособна принять и распределить ресурс от своего мужчины, то не стоит и удивляться, что он пойдет отдавать добытое в другое место, то есть к другой женщине. На женщине лежит огромная ответственность, потому что дар, которым одарила ее мать природа, требует умений и мудрости, знаний и высокоразвитой интуиции. Аккумуляторами сил в роду являются именно женщины, не добытчиками, а именно накопителями. Они хранят информацию. Но информация эта раскрывается в потомках только тогда, когда сила мужчины, отца ребенка, достаточно велика. Поэтому на женщине, как ни прискорбно, лежит двойная задача: воспитывать не только своих детей, воспитывать не только своих детей, но и своего мужа. Постоянно подогревая в нем древний охотничий инстинкт. Не оберегать его, не закрывать его от всех напастей, а напротив обнажать перед ним проблемы, заставлять действовать, бороться, искать новые способы добычи ресурса. Всегда готов. Правда, в сегодняшних реалиях сделать это не так-то просто. Потому что каждый мужчина есть продукт творения своей матери. ну какая, скажи, мать не постарается защитить своего дитятку от жизненных проблем? укрыть необъятным подолом от всех испытаний и уроков судьбы. Только мудрая. Разница между умом и мудростью заключается в том, что умный всегда видит выгоду для себя и действует, исходя из этой видимой выгоды. Мудрый не ставит свои потребности выше всего остального, а пытается увидеть выгоду в перспективе, но не для себя, а для того, кому эта мудрость применяется. Умная мать сделает все чтобы ее сын нуждался в ней, и только в ней. И этим она закрывает свои страхи за будущее, свои страхи старости и одиночества. Привязывая к себе своего ребенка цепями долгой необходимости, она печется не о нем, а о себе. Обычно такую позицию занимают женщины, которые в силу обстоятельств воспитывают своего ребенка сами. Без мужа, без помощи родичей. Им просто не хватает сил быть мудрыми. Страх за свое будущее и тяжесть жизни развивает в их сознании такой ум. Подсознание их просит ощущения защиты и покоя, но нет никого рядом, кроме собственного, который бы выполнил функцию мужчины защитника для нее самой. Проиграв схватку с одной женщиной, своей свекровью, за власть над одним мужчиной, они пытаются взять реванш, уродуя жизнь другому. Сами о том не подозревая, они повторяют все те же действия, которые когда-то совершила их противница, мать мужа, закрепляя свою власть над мальчиком, которому так и не дала повзрослеть. Мудрая мать постарается сделать все, чтобы ее ребенок был от нее максимально независим, самостоятелен в принятии решений и выборе жизненного пути. Во-первых, потому что понимает, век человеческий короток, и никто не знает, когда придет его конец. Поэтому следует изначально дать своему детенышу все навыки самостоятельного выживания. Самостоятельного это значит без нее. Во-вторых, потому что понимает изначально что рано или поздно ему придется создавать свою семью, придется отдать его другой женщине. Поэтому необходимо научиться видеть в нем не свою собственность, а сразу с пеленок осознавать в нем самостоятельную личность со своей силой и судьбой. А теперь скажи, твоя свекровь умная или мудрая? А ты? Это общая наша беда. И происходит она от недостатка знаний и памяти. Памяти нас лишили. А вот право на знание у тебя есть, и никто его отнять у тебя не может. Поэтому, получая сейчас знание о том, как вернуть себе память, постарайся все дальнейшее не просто читать, а познавать, то есть применять к себе. Это поможет тебе сразу по ходу чтения корректировать свою судьбу и изменять жизненную линию. Отсюда не читай потоком. А если столкнешься с каким-то понятием или положением, которое тебе не совсем ясно, не проскакивай его автоматически напротив, остановись на нем, подумай, попробуй понять. Информационный поток в этой книге построен таким образом, что одно проистекает из другого. Поэтому будет очень важно, чтобы ты видела всю логическую связь и не теряла нити. Я постараюсь объяснить несложно. Итак, родовая сила женщины предназначена для того, чтобы пробудить в ней не ум, а мудрость. Мудрость позволяет подняться над своими сиюминутными интересами, не строить свою жизнь, исходя только из своей собственной выгоды. Мудрость позволяет понять, что рядом с тобой находятся живые люди, которые будут жить после тебя. Мудрость есть гарантия того, что ни ты, ни потомки твои никогда добровольно не откажутся от прав на свою родовую силу. Для того, чтобы осознать ее, необходимо сделать небольшое отступление и разобраться с таким непростым понятием, как групповая идея, и как она влияет на жизнь людей, и как способна регулировать потоки сил, идущие сквозь твое сознание.